Глава третья Мистер Моралес остановился в отель Риц. В то утро он являл собой весьма непривлекательное зрелище, небритый, с налитыми кровью белками глаз и следами сильного похмелья. Мистер Моралес был американским подданным и изъяснялся на одном из наречий, которые в той части света сходят за английский язык. Хотя он проявил полную готовность оказать содействие полиции, его воспоминания о прошедшем вечере были более чем туманны. Был там с Крисси. Девочка, будь здоров. Она мне говорит, это кабак, что надо. А я ей говорю, кисонька, пойдем, куда захочешь. Но, доложу я вам, классный кабак, знают, как ободрать. Чуть не тридцать долларов выложил, правда, оркестр, дерьмо, и играют, как сонные мухи. Его с большим трудом удалось отвлечь от рассказа о собственных эмоциях и заставить вспомнить о людях, сидевших за столом в центре. Тут он оказался менее многословен. Но был там стол, верно, и люди сидели, но что за люди, не помню. Я и не глядел в ихнюю сторону, пока тот парень не кикнулся. сперва от я подумал, что он просто перебрал. Да, вспомнил еще одну дамочку, брюнетка, и довольно-таки скажу я вам, Вы имеете в виду девушку в зеленом бархатном платье? Ну вот, еще там посмотреть не на что кожи кости. Нет, я про другую. Та была в черном, и все, что надо, у нее на месте. Благосклонное внимание мистера Моралиса привлекла, по-видимому, Рут Лессинг. Он одобрительно прищелкнул языком. Я смотрел, как она танцует. «Ну, класс!» Подмигнул ей пару раз, но на ноль внимания. Смерила меня ледяным взглядом. «Как у вас тут в Англии принято?» Больше никаких ценных сведений из мистера Моралиса извлечь не удалось. Он честно признался, что к тому времени, как началась эстрадная программа, пары алкоголя успели изыметь действие. Кэмп поблагодарил его и приготовился идти. — Я завтра отплываю в Нью-Йорк, — сообщил Моралес. — Я вам случайно не понадоблюсь. — А то, знаете ли, я мог бы задержаться, — добавил он заискивающе. — Спасибо, но я думаю, что повторять показания вам не придется. — Видите, я здесь отлично провожу время. Если я получу от полиции предписание задержаться, моей фирме придется это проглотить. Предписание есть предписание, против него не попрешь. Может, если поднатужиться, я бы еще что-нибудь припомнил. Но Кэмп решительно отказался клюнуть на эту соблазнительную приманку и вместе с Рейсом отправился на Брук-стрит. Их принял холерического вида джентльмен, отец Патриции Брайс Вудвард. Прием оказался не очень любезным. Генерал Вудвард обрушил на них целый град упреков. Как могла полиция прийти в голову мысли, что его дочь, его дочь может иметь касательство к такой скандальной истории? И куда катится Англия, если порядочная девушка не может победать в ресторане с своим женихом без того, чтобы на завтра не подвергнуться допросу сыщиков из скотленд ярда Да она и понятия не имеет, кто эти люди, как бишь ее Хаббард, Бартон, какой-нибудь дирец из Сити. Выходит, в Лондоне нет больше места, куда можно спокойно пойти. Люксембург всегда считался приличным рестораном. И вот, пожалуйста, уже второй раз подряд там происходит подобное безобразие. Джеральд должен был соображать, куда он ведет невесту. Нынче молодые люди убеждены, что они все знают лучше всех. Во всяком случае, он не допустит, чтобы его дочь травили, запугивали таскали по судам. Он потребует вмешательства адвоката. Он немедленно позвонит старику Андерсону из Линкольн и попросит его. Тут генерал неожиданно умолк и уставился на рейса. где я вас видел, только где?» — Рейс улыбнулся. «Бадропур, двадцать третий год». «Боже, неужто этот Джонни Рейс? Вы-то как попали в эту историю?» Рейс еще раз улыбнулся. «Я как раз был у инспектора Кемпа, и при мне зашла речь о том, что нужно побеседовать с вашей дочерью. Я подумал, что ей будет приятнее, если инспектор зайдет к вам домой». и избавит ее от необходимости являться в скотленд ярд а инспектор пригласил меня составить ему компанию. — Ах, вот как! Ну что ж, весьма вам обязан, Райс. Мы, само собой, разумеется, не хотим причинять вашей дочери ни малейшего беспокойства, — вставил инспектор Кэмп. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошла сама мисс Патриция Брайс-Вудворд, которая тут же, с присущим ее возрасту хладнокровием, и самоуверенностью взяла инициативу в свои руки. — Халло, вы из Котланд-Ярда? Насчет вчерашнего? — Я с утра вас жду. — Что, отец уже успел наговорить? Вам неприятности. Папочка, тебе вредно волноваться. — Помнишь, что доктор сказал про твое давление? — Не понимаю, почему пустой пустяк выводит тебя из равновесия. Я сейчас же проведу инспекторов, или как они там называются, я не очень разбираюсь в чинах в свою комнату, а уолтеру велю принести тебе виски с содовой. Генерал задохнулся от желания грубо и прямо высказать свое мнение о налоге дочери, однако сдержал себя и процедил сквозь зубы. Познакомься, мой старый друг майор Рейс», после чего Патриция полностью утратила интерес к Рейсу и одарила чарующей улыбкой инспектора Кэмпа. Объявленную операцию она осуществила незамедлительно, как истый дочь полководца. и провела их к себе, не забыв плотно прикрыть дверь в кабинет отца. — Бедный папочка! — сказала она. — Вечно он шумит и трепыхается, но справиться с ним, в общем, нетрудно. Дальнейшая беседа, проходившая в самой дружественной обстановке, не дала почти никаких результатов. — Просто черт знает, как обидно! — воскликнула Патриция. — Подумать только! В кои-то веки оказываешься на месте преступления, ведь это было убийство, правда? — В газетах пишут как-то уклончиво, но я уверен, что это убийство. Я Джерри по телефону так и сказала. В кои-веки подносом у тебя убивают человека, а ты не удосужился и поглядеть в ту сторону. В ее голосе звучало неподдельное разочарование. Пессимистический прогноз инспектора Кемпа явно оправдывался. Молодые люди, помолванные всего неделю тому назад, в тот вечер смотрели только друг на друга. При всем желании Патриция Брайс-Вудворд не смогла сообщить ничего, кроме некоторых чисто внешних впечатлений. Сандра Фрадея была одета шикарно. Да она и всегда шикарно одевается. На ней было платье от Скиапарелли. «Вы с ней знакомы?» — спросил Рейс. Патриция отрицательно покачала головой. «Я знаю ее только в лицо. И его тоже. Он, по-моему, страшный и зануда, и к тому же много мнит о себе. Политические деятели все такие». А еще кого-нибудь из гостей вы знаете в лицо? Никого. Мне кажется, я никого из них раньше не видела. Я бы, наверное, и Сандру Фараде не заметила, если бы не платье адски Скиапа Думаю, что Джеральд Толлингтон окажется немногим наблюдательнее своей невесты, мрачно произнес инспектор Кэмп, когда за ними закрылась дверь. Уверен, что он не вспомнит даже этого скипа, Скиапа, ну, от которого платье. — Да, навряд ли покрой фрака Стивена Фарадея поразил его в самое сердце, — согласился полковник Райс. Бог с ними со всеми, — сказал инспектор. — Попытаем счастье с Кристин Шеннон. Тогда с посторонним будет покончено и останутся только гости Бартона. Мисс Шеннон в полном соответствии с недавней характеристикой инспектора Кэмпа оказалась роскошной блондинкой. Старательно уложенные и крашеные волосы обрамляли довольно миловидно инфантильное личико, выражение которого отнюдь не свидетельствовало об интенсивной работе мысли. Мисс Шеннон вполне могла быть, как предположил тот же инспектор Кэмп, глупа да нельзя, однако смотреть на нее было приятно. А известная доля проницательности в ее голубых, широко раскрытых глазах Говорила о том, что хотя Кристин Шеннон не принадлежала к интеллектуальной элите, но там, где дело касалось практической сметки и денежных интересов, она была далеко не дура. Она встретила посетителей чрезвычайно гостеприимно. Тут же стала уговаривать их что-нибудь выпить, а когда они отказались, начала угощать их своими сигаретами. У нее была маленькая квартирка, обставленная из дешевой претензии на модерн. Мне просто ужас, как хочется вам помочь, инспектор. Можете задавать любые вопросы. Кэмп начал с обычных вопросов относительно внешнего вида и поведения гостей, сидевших за средним столом. И Кристин Шеннон сразу же продемонстрировала незаурядные качества тонкого наблюдателя и психолога. Вечеринка у них не ладилась, сразу видно было. Все сидели как истуканы. Мне даже жалко стал этого дядечку, который все это устраивал. Он готов был прямо в лепешку расшибиться, весь вечер сидел как на иголках. Его соседка справа, та словно аршин проглотила, а девчонка слева от него все злилась. Наверное, от того, что ей не удалось пристроиться рядом с одним там симпатичным брюнетом. От нее слева сидел такой высокий блондин, ну и вид у него был, живот что ли у него болел. Жевал с таким выражением, будто вот-вот подавится. Другая его соседка все пыталась его растормошить, отпускал какие-то шуточки. Но, видно, она и сама была не в своей тарелке. — О, да вы очень много успели заметить, мисс Шеннон, — сказал полковник Рейс. — Я вам открою секрет. Мне там было скучновато. Я уж третий вечер подряд ужинала с этим джентльменом, моим другом, и видит бог, как мне все это надоело. Он все повторял, что приехал повидать Лондон и особенно хочет побывать во всех шикарных ресторанах. Правда, одного у него не отнимешь, он не мелочится. Всякий раз заказывал шампанское. «Мы в первый вечер были в Компродуре, потом пошли в Мильфлёра, а на третий раз в Люксембург. И уж он повеселился вовсю, ничего не скажешь. Так радовался даже трогательно. Только рассказывает он всякую тягомотину. Все про свои торговые дела в Мексике и про то, какой он оборотистый, да еще каждую историю повторяет по три раза. Или заведет про своих дамочек, как они все по нему с ума сходили. Такое, если слушать три часа подряд, прямо тошнить начинает». А красоты в нем особой нет. Смотреть не на что. Так что я в тот вечер глядел и все больше в тарелку и по странам. — Нам это как нельзя на руку, мисс Шеннон, — сказал инспектор Кэмп. — Могу только надеяться, что вам удалось хоть что-либо заметить. Кристин покачала головой. — Абсолютно не представляю, кто мог отправить на тот свет этого дядечку. Он просто отпил глоток шампанского, весь побогровел и сразу плюхнулся на стул. «А вы не помните, когда он до этого последний раз пил из своего бокала?» Девушка помедлила, размышляя. «Ну как же, помню, сразу после концерта. Как только зажегся свет, он поднял бокал и что-то сказал. За ним и все остальные подняли бокалы. Наверное, предложил какой-нибудь тост. Инспектор Кемп кивнул. Ну, что же было потом?» Потом заиграла музыка, все поднялись, задвигли стульями, заулыбались и пошли танцевать. Сразу стало как-то повеселее, в первый раз за весь вечер. Шампанское — это вещь, даже такая ледяная компания, то от него растаяла. Они пошли танцевать все вместе, за столом никто не оставался? Нет. И никто не притрагивался к бокалу мистера Бартона? Никто, — Кристин ответила, не задумываясь. Точно вам говорю. И никто, ни один человек, не подходил к столу, пока они танцевали. Никто, есть не считать официанта, конечно. Официанта? Какого официанта? Подходил один из мальчишек, который, наверное, только учится на официанта, в переднике, на вид лет шестнадцать, не больше. Не тот, который обслуживал стол, тот такой маленький, Юркин, на обезьянку смахивает, итальянец, что ли. Выслушав эту исчерпывающую характеристику Джузеппе Больсано, инспектор Кемп кивнул и задал свой следующий вопрос. «Что же сделал этот начинающий официант?» Наполнил бокалы. Кристин покачала головой. «Нет, на столе он ничего не трогал. Он только поднял сумочку, кто-то уронил ее, кто-то из женщин, когда все вставали из-за стола». «Кто же именно? Чья была сумочка?» Кристин подумала с минуту, потом сказала «Точно!» Сумочка была той молоденькой девочки в зеленом, тоже зеленой с золотом, а другие две дамы были с черными сумочками. Что же сделал официант с этой сумочкой? Кристин удивилась. Как что, положил обратно на стол, вот и все. А вы уверены, что он не дотрагивался до бокалов? Ничего он там не трогал. Бросил сумочку на стол и сразу убежал, потому что какой-то старший официант на него зашипел и велел куда-то пойти или что-то принести. В общем, парень еле успел поворачиваться. Видно было, что на него все шишки валятся. И больше никто не подходил к столу. Никто. А вдруг кто-нибудь все же подходил, ведь вы могли и на минуту отвлечься и не заметить. Но Кристин решительно покачала головой. Нет, в это время никто не подходил. Дело в том, что Педру как раз вызвали к телефону, и он долго не возвращался. Мне стало скучно, я сидела и смотрела вокруг. Я хорошо все замечаю, а с моего места особенно ничего не было видно, кроме соседнего стола. Рейс спросил, кто первый вернулся к столу? Девочка в зеленом и тот дядечка. Потом подошли блондин и девушка в черном, а за ними это важные дамы и симпатичный брюнатик. Ну и танцует Джон. Все уселись, а официант, как сумасшедший, бросился разгревать какое-то блюдо на спиртовке. Тогда тот дядечка наклонился вперед и произнес тосты и все снова подняли бокалы, вот тут-то все оно и произошло. Кристин перевела дыхание и бодрым тоном добавила. «Вот ужас-то, правда? Я сперва подумала, что это удар. У моей тетки был удар. Она точь-в-точь -точь так же грохнулась. Тут как раз вернулся Педро. Я ему и говорю». «Смотри-ка, Педро, у человека удар!» А он мне говорит, «Ему просто плохо стало, просто плохо стало!» Между прочим, я побаивалась, что ему самому станет плохо. Он же порядком перебрал, глаз с него не спускал. В Люксембурге не любят, если клиенту вдруг станет плохо. Вот за это мне не нравится латиноамериканцы. Выпьют лишнее, куда только девается их воспитание. Порядочная девушка может с ними влипнуть, бог знает какую историю. Она задумалась... Но, взглянув на запястье своей правой руки, украшенной браслеткой довольно вызывающего вида, добавила, «Правда, одного у них не отнимешь тратить деньги, они умеют». С некоторым трудом Кемпу удалось отвлечь ее от размышлений о превратностях и светлых странах существования порядочной девушки и заставить еще раз повторить основные пункты ее показаний. «Рухнула наша последняя надежда получить помощь от стороннего наблюдателя», — сказал он Рейсу, когда они очутились на улице. А надежда была. Эта девица первоклассная свидетельница. Умеет и смотреть, и запоминать. Если б там что было, будьте уверены, она бы увидела. Выходит, что видеть было нечего. Невероятно. Какой-то цирковой номер, трюк иллюзиониста. «Джордж Бартон пьет шампанское, затем идет танцевать, возвращается за стол, отпивает из того же бокала, и хотя никто до этого бокала не дотрагивался, в нем вдруг оказывается цианистый калий. Чистое наваждение. Никогда бы не поверил, если б не знал, что именно так все и было. Кемп на минуту задумался. «Да, ищи этот официант, мальчишка. Джузеппе про него ни слова не сказал. Возможно, тут что-то есть». В конце концов, он единственный, кто подходил к столу, пока все танцевали. Очень может быть, что тут что-то кроется. Рейс покачал головой. Если бы он что-нибудь опустил в бокал Бартона, наша девица непременно бы заметила. У нее прирожденный дар наблюдателя. Мыслями у нее голова не перегружена, поэтому зрение работает безотказно. Нет, Кэмп, разгадка наверняка очень проста, если бы только нам удалось ее найти». Вот вам разгадка. Он сам всыпал яд в свой бокал. Я, кажется, начинаю думать, что так оно и было. Это единственная возможность. Но если это так, Кэмп, я уверен, что он не знал, что это цианистый калий. Вы думаете, что кто-то дал ему яд и при этом сказал, что это порошок для улучшения пищеварения или средство от повышенного давления в этом роде? Не исключено. Но кто же это мог быть? Вряд ли один из Фарадеев. — Да, это маловероятно. — Мне кажется, что мистер Энтони Браун на сей раз тоже вне подозрений. Остаются двое любящая невестка и преданная секретарша. — Кэмп бросил взгляд на полковника. — Пожалуй, она вполне могла бы подсунуть ему этот порошок. — Ну, мне пора кидер минстром. А вы куда? Поедете с визитом к мисс Марль? «Да нет, я лучше пойду повидать другую даму-секретаршу. Выразите ей соболезнование по праву старого друга Бартона. Может быть, приглашу ее позавтракать». «Значит, вы думаете...» «Я пока что ничего не думаю. Я закидываю сети на ось, вдруг что-нибудь попадется». «Но навестить мисс Марль вам все равно нужно. Я ее, разумеется, навещу». Только прежде я хотел бы побывать у них дома в ее отсутствии. Вы не догадываетесь, почему? — Откуда мне знать? — Потому что там живет одна щебетунья, все щебечет да щебечет, как птичка. Была такая поговорка в дни моей молодости. — Откуда ты знаешь, птичка? — сказала. — И знаете, Кэмп, эти щебетуньи могут сообщить массу интересного, если дать им пощебетать волю.